и летать не могут. Линный гусь, например, в это время смирно сидит, притаившись где-нибудь, чувствуя свою беззащитность. Шарапов с Ваней ежедневно ходили теперь на охоту за утками и гусями. Они облюбовали одно из больших озер, расположенное в десяти верстах от зимовья. Степан назвал это озеро гусиным. — Только вчера! — Они принесли оттуда пять жирных гусей и несколько уток. — Ну и гуси! Прямо как на подбор! — говорил с восхищением Федор. — На подборы есть! — смеялся Шарапов. — Птица-то вовсе дурная стала. Палкой били. Ну и выбрали, что покрупнее да пожирнее. Добро выбор велик. Гусей и уток жарили, варили и коптили впрок. Знали, что охота на них не будет продолжительной. Для Вани и Степана это была не только охота, но и занимательная прогулка. По пути их радовала каждая живая травинка, каждый цветок. Эти летние гости как-то особенно украшали суровые будни Грумаланов. Возвращаясь домой, Ваня всегда приносил пестрый букетик цветов. Гусиное озеро было, собственно, не озером, в полном смысле слова, а обширным мелководьем, образовавшимся от скопления талых вод. Огромным, полукруглым заливом вдавалось оно вглубь острова, отодвигая стены скал, верст за пять от морского берега. Здесь, под высоким утесом на берегу озера, поморы частенько устраивались на привал, отдыхая после охоты. Они всегда с большим интересом наблюдали ключом, бьющую вокруг жизнь, и с горечью думали, что скоро летняя пора сменится мертвящей снежной ночью с однообразным завыванием ветра. Некоторые птицы совсем не боялись людей и близко подпускали к себе, а были и такие, что сами подходили к охотникам, с любопытством посматривая на непонятных, бескрылых пришельцев. вон — Смотри, Ваня, — объяснял Степан, — серые гуси — гуменники, издалека поглядывают. Хитрее птицы нет. Хоть и летать линный-то не может, а попробуй догнать его, и собаки не угнаться. Ты и мигнуть не успел, а он уже в камнях спрятался. А глянь туда, там белолобые гуси, эти куда глупее серяка. А вон черная гусь. Казаркой прозывается. Вон, вон, смотри, сидят они под той скалой. Казарка — это уж просто, дура несусветная. Так и лезет сама в руки. Случается иной раз, прямо в избу заходит, чуть в котел не прыгает. То ли сослепу, то ли от дурости. А вон гагары. Эта птица из всех отличий имеет. Совсем по земле ходить не умеет. Словно калека скачет. Ежели ей взлет надобен, в воду идет. И с воды без большого разгона ей не улететь. Гнезд, как все птицы, не делает. В пустой ямке птенцов выводит. Зато нырять да плавать, мастерице равной не сыщешь. Вокруг охотников слышалось утиное кряканье, пронзительные крики гагар, звонкие голоса куликов, гоготание гусей — Куконье лебедей, озеро кишело недавно выведенными птенцами. Их пискливое щебетание вливалось в общий концерт. Пищей для птицы служили мелкие рачки и личинки насекомых, появляющиеся летом в таких пресноводных мелких озерцах в несметном количестве. Гуси с большим искусством выклевывали из земли сочные корешки трав. Иногда среди птичьих голосов слышался визгливый лай песца. Вертясь вокруг озера, песец тщательно обнюхивал каждый камешек, каждую кочку, маленькое болотце в поисках яиц и птенцов. А порой взрослая, зазевавшаяся птица попадалась на обед хищному зверьку, если, конечно, она оказывалась ему по силам. Поверхность озера и берега его были усыпаны пухом и перьями линявшей птицы. — Ну и ну, — думал Ваня, — если все эти перья собрать, ни одну лодью нагрузить можно.